Голова 15-ая. Ножками топай. Этот форт отличался от всех, что я видел прежде. Нет, по организации и внутреннему устройству он был точно такой же. Но тот факт, что он был в стадии войны, давал определённое отличие. Ворота почти не открывались, а перед ними происходила постоянная толкотня. То раненых привезут, то техника на выезде пробку создаст. В итоге, подойдя к выходу к 9, выбраться из форта удалось лишь спустя полтора часа. И типа направлению движения колонн смысла я не видел, и отправился в противоположную часть города. Побродив по жилым массивам, забрёл в частный сектор, любопытство просто распирало меня изнутри, и я не удержался, решил проверить один из коттеджей. Та же самая картина, как и в детском саду. Панарик выхватывал из темноты предметы интерьера, которые будто вчера ещё использовались хозяевами. На диване лежала мятая подушка и отброшенный в сторону плед. Пульт от телевизора рядом на полу, на кухне даже еда на столе осталась. Вот только вид у неё был очень далёк от презентабельного. Вся пища почернела и покрылась пушистым слоем плесени, но сам факт её наличия на столе говорил о том, что произошедшее в этом мире застало людей в расплох. Нет, определённо странно всё это. Здесь действительно что-то случилось? Или какая-то неведомая сила перенесла дома и всё, что к ним прилагается, в параллельную вселенную к кровожадным тварям? Снова выйдя на дождь, я отправился дальше, не спеша, аккуратно осматривая всё вокруг и не забывая при этом пользоваться биноклем. Уже дважды функция тепловизора помогла мне избежать смерти, хотя за первый раз не совсем уверен. В прозрачном очердаке, где мы отбивали нычку с Пушкиным, Я скорее почувствовал, чем увидел. Однако никаких скоплений цветных обнаружить не удавалось. Непонятно, есть в этом районе нычки или всё моё блуждание напрасно. Скорее где-то на пределе слышимости я уловил звуки музыки. Ну, теперь понятно, почему за всё это время я не встретил ни одной твари. Здесь неподалёку на них охотились, привлекая внимание громкими звуками. Через мгновение моего слуха коснулось эхо от перестрелки. Постояв немного в задумчивости, я развернулся и пошёл в обратном направлении, а затем начал забирать вправо, чтобы отдалиться от охотников. Не сказать, что и здесь мне повезло, но на твари я всё же нарвался. Увидел я их задолго до появления. Тройка цветных двигалась не спеша, и я решил, что не стоит связываться, и спрятался в подъезде какой-то трёхэтажки. Через какое-то время твари появились в зоне видимости. Они находились под защитой зелёного и периодически поднимали свои морды. Похоже было на то, что они прислушиваются. Наверное, уловили звуки охотников и спешат полакомиться свежим мясом. Но скорее всего, сегодня и ждёт совсем другая участь. И вскоре они окажутся в небольших мешочках рядом с точно такими же голодными и тупыми собратьями. Пропустив группу мимо себя, я снова выбрался на улицу. и двинулся на поиски нычки, с каждым часом все больше убеждаясь в том, что мне вряд ли повезет. Тем не менее, удалось отыскать небольшой магазин, который расположился среди квадрата домов. Поживиться здесь было совершенно нечем, полки оказались пусты, лишь одинокая банка тушенки, закатившаяся под прилавок. Я уселся на старый скрипучий стул и вскрыл ее. Обед в форте я уже пропустил, а жрать хотелось. Нож легко вскрыл консерву, на запах она оказалась самой обычной, и попробовав её на самом кончике, я окончательно убедился в съедобности продукта. Взглянув на часы, я решил, что на сегодня хватит и отправился обратно в фурт. Кто знает, сколько там придётся в очереди стоять. Оружие не произвело сегодня ни единого выстрела, однако оно побывало под дождём. Войдя в номер, я принялся за уже ставшую привычной работу. разобрал автомат, протёр попавшую внутрь влагу, дождался, пока она окончательно высохнет, и только после этого нанёс смазку. Та же самая процедура была проделана и с остальными стволами. Только после этого я сходил в душ, переоделся в спортивный костюм, а камуфляж повесил сушиться возле обогревателя. Люди были правы, я начал привыкать к этому миру. Многие действия проходят уже без лишних раздумий. Завтра меня ожидает встреча с руководителем пик Посмотрим, получится ли получить хоть какую информацию. Ну а если нет, тогда воспользуюсь данными от беса, хотя я в любом случае проверю тот форт, на который он указал. Меня разбудил настойчивый стук в дверь. Продрав глаза, я первым делом схватился за ПП и только после этого пошёл открывать. Странно, раньше у меня никогда не было такой привычки. Да и в случае нападения обычно не стучатся, а сразу вламываются. Пёс, спросила меня девушка серьёзных габаритов, которая в мой номер смогла бы попасть только боком. Он самый, прохрипел я. Тебя ждут, получив подтверждение, сказала она, не забыв окинуть меня презрительным взглядом. Я кивнул, вышел в коридор, запер дверь и направился вслед за широкой спиной. Собирать мне было нечего, а спал я в костюме. Потому как, несмотря на обогреватель, температура в номере не была комфортной, да и влажность постоянная, проникающая всюду, добавляла свои ноты в эту прохладу. Точно так же было в детстве, когда наступала осень и отопление ещё не включали. Квартира, которую тогда снимали родители, приобретала влажную, стылую атмосферу, и хоть всю её обогревателями заставь, всё равно спать придётся в мокрой холодной постели. Но стоило котelной запуститься, как всё менялось. Стены просыхали, унося с собой это противное ощущение подвала. Это уже после отец начал зарабатывать огромные деньги, и мы смогли переехать в собственный дом, где имелась своя котельная. Здесь же ни о каком отоплении речи не шла, а масляные секционные обогреватели давали возможность лишь одежду просушить. Ну и не спать с ощущением, что ты всё ещё на улице. Дневные набеги ещё не успели сойти на нет. Закат едва только обозначился на горизонте. То и дело, с разных сторон доносились короткие прицельные очереди, которые отсекали особо любопытных тварей. Улицы форта были пусты, и мне было непонятно, зачем меня подняли в такую рань. Хотя все вполне объяснимо. Пики ведут войну, и у начальства нет времени на всяких там туристов с их дебильными вопросами. Однако, раз записали на прием, следует его провести. — Подождите, — указала женщина-скала на диван в приемной. Затем приоткрыла дверь в кабинет. Он пришёл. Уже через пару минут меня пригласили внутрь. Здесь царила спартанская обстановка. Столы из бумагами раскинулись по трём стенам, стол, который выдвинули чуть ли не на середину, и несколько стульев с мягкой обивкой. Даже ковра на пол не положили. Добрый вечер, поздоровался я с женщиной в очках, что сидела за столом. Добрый, кивнула она. Давайте быстрее, у меня ещё много дел на сегодня. Я хотел поинтересоваться по поводу девушки Она вам может быть известна под именем Метла. Без прилюди начал я. Она приходила к вам месяца 2 назад и, возможно, просила помощи. Так, оторвала взгляд от бумаги и посмотрела на меня хозяйка кабинета. Она не говорила, куда собирается, продолжил я. Может быть, вы ей что-то посоветовали? Ты вообще кто такой? строго спросила она. А в это самое время дверь в кабинете открылась, и на пороге появилась широкоплечая женщина, что привела меня сюда. Видимо, ночаница нажала какую-то кнопку, вызвав на всякий случай охрану. Значит, я, наверное, пути. Она знает Ольгу и в курсе того, что за ней охотятся. Я тот, кому она очень дорога, ответил я, а затем в очередной раз кратко поведал свою историю. Это тебя, Триатмар, и привёз. Немного успокоившись, уточнила женщина после того, как выслушала мою историю. Да, я приехал с ними, подтвердил я. Так что насчёт Ольги? Ольги? Ах да, это её настоящее имя, поправила очки начальница. Мы приглашали её вступить в наши ряды, но на тот момент она ответила отказом. Так что мы не стали делать исключений и вынуждены были отказать ей, когда уже она обратилась к нам. Тем не менее, выдали оружие, припасы и посоветовали убраться подальше. А куда конкретно? Не отступал я. Вы назвали место, может быть, посоветовали что-нибудь? Боюсь, я не смогу вам помочь. Покачала головой она. Попробуйте поговорить с Пилой. Это через неё она к нам обратилась. Где я могу её найти? Сразу ухватился я за очередную ниточку. В госпитале, сухо ответила та. У вас всё? Да, пожалуй, немного подумав, кивнул я. Спасибо за помощь. Да вроде как и не за что, пожала плечами та, а женщина-охранник положила мне на плечо свою тяжёлую руку, намекая на то, что мне пора. Госпиталь я отозкал быстро, но внутрь меня не пустили ввиду того, что ещё очень рано. Я не стал спорить и решил, что вполне могу сходить позавтракать, а затем уже продолжать свои поиски. Покончив с приёмом пищи в пустой столовой, я вновь отправился в госпиталь. Время посещения ещё не наступило, но охранница всё же запустила меня внутрь тамбура, чтобы я не мог под дождём. И Лой оказалась не пациентка, как я ожидал. Она работала здесь и являлась главной по части медицины. Вас тут какой-то парень ожидает, указала в мою сторону охранница, когда та вошла внутрь и хозяйской походкой прошагала мимо меня. Вы ко мне? немного удивлённо спросила она, вернувшись обратно. Не знаю, возможно, пожал я плечами. Вас зовут Пила? Да, кивнула женщина. Тогда к вам, улыбнулся и кивнул в ответ я. Что вы хотели? Давайте быстрее, у меня много пациентов. Произнесла она, войдя ко мне в тамбур между дверей. "Я бы хотел поговорить о метле", сразу же выпалил я. "Нет, пожалуй, давайте поговорим в кабинете", немного подумав, сказала Пела. Мы проследовали по длинному коридору и вошли в дверь в самом её окончании. Это здание было госпиталем всегда и даже строилось именно с этой целью. Точнее, когда-то это была мецанчасть военной части на территории которой и расположился форт «То-то мне ваше лицо показалось знакомым». Закрыв за собой дверь и заговорила пила. «Ольга показывала мне ваши фото. Я вначале вас не узнала. Она оказалась права. Ты все-таки пришел за ней. Ничего, если мы сразу на «ты» перейдем». «Нет, все в порядке», — кивнул я. «Куда она ушла? Что случилось? Почему вы не смогли принять ее и дать защиту?» «Матвей, кажется», — уточнила она мое имя и продолжила после кивка. Не я здесь принимаю решение, но всё, что могла для неё сделала. Она оказала мне в своё время одну очень важную услугу, и я сделала всё, что от меня зависело, чтобы помочь ей. Судя по тому, что она до сих пор в розыске, у вас это не очень хорошо получилось, усмехнулся я. Будете себя так вести, я вообще попрошу вас удалиться, нахмурила брови пила. Простите, повинился я. Что с ней стало? Туда она пошла? Я посоветовала ей идти в нулевой форт, немного помолчав, ответила она. Что там такого? сразу же задал я очередной вопрос. Почему именно туда? Там самые нейтральные законы среди всех районов Мишка, пожала плечами она, словно это само собой разумеющееся и каждый об этом знает. Он не просто так называется нулевой. Если уйти дальше на запад, то там вы увидите совершенно другую жизнь. Нет, от нашей она почти не отличается. Но вот, к примеру, прозрачные камни там ценятся как обычные, зато фиолетовые будут считаться 1 к 10, а порой и к 20. "Ясно", ответил Яха, "я хотя мало что понял". Я практически не слышал информацию о камнях и других законах, меня интересовала Ольга. Как ей удаётся попадать в ворты без регистрации? Я не верю, что она проводит день вне стен. Это невозможно. Попробовал я в очередной раз прояснить для себя этот вопрос. На это я не знаю ответ, покачал о головой и пила. Но метла, девочка умная, и наверняка что-то придумала. Она не просила мне что-нибудь передать, спросил я. Ах, да, конечно, вспохватилась хозяйка кабинета. Вот записка, я не читала. Я брожащей рукой схватил записку и сразу же развернул её. Ждать не было никаких сил. но пила не возражала и терпеливо ожидала, пока я закончу. «Любимый, если ты это читаешь, то это означает только то, что ты тоже здесь. Ты понял, что я не сбежала, просто не могла так поступить. Теперь мы вместе в этом проклятом мире, из которого нет выхода. У меня случилась беда, и я отправляюсь в нулевой форт. Надеюсь, ты разберешься в местной системе и поймешь, куда следует идти, а куда нет. Я поняла и буду следовать в этом направлении». «Я убила человека, и меня будут искать. Но я всего лишь защищалась. Все было не так, как тебе станут рассказывать. Запомни, на поверхности ты правду никогда не увидишь». Вот и вся записка. Самая обыкновенная, без намеков, без подсказок. Но теперь я знаю направление. К тому же информация беса ее подтверждает. Ольгу в последний раз видели на координатах минус 8 на 360. Выходит, что она действительно идет к нулевому форту. Спасибо вам за помощь. Оторвал я глаза от записки. Вы очень хороший друг. Скажите, а кто-нибудь ещё, кроме меня, может обладать этой информацией? Имею в виду, что к вам ещё кто-то приходил, задавал вопросы о ней. Её ищут. За голову метлы назначили хорошую сумму, ответила Пила. Но пока вы первый, кто появился у меня в кабинете с данным вопросом, и уверяю вас, последний. Ещё раз спасибо, ивнул я и поднялся со стула. Простите, а почему Пила Это связано с моей профессией, усмехнулась она. Я хирург, и очень часто приходится что-то у кого-то отрезать. Ясно, кивнул я в ответ. Спасибо, вы очень помогли. Иди уже спасай свою невесту, отмахнулась та. У меня действительно ещё очень много дел. Я покинул госпиталь и направился в гостиницу. Нужно было собираться. В идеальном варианте неплохо было бы найти попутку, но что-то мне подсказывает, удачи в этом не видать. Слишком много суеты вокруг войны между фортами. Скорее всего, придётся ножками топать. Торговцы и добровольцы стягиваются сюда как вороны на тухлое мясо. Как сказал Жук из фильма Люди в чёрном: "Война это хорошо. Много пищи для детей". Вот и выходит так, что событие это притягивает всех, кому хочется погреть руки у огня от пожара. На выходе из форта пришлось стоять очередь, но уже в 10 часов мне удалось его покинуть, как специально вторая воюющая сторона находилась в нужном для меня направлении. Вот только идти туда мне совершенно не хотелось, и я направился на север. Судя по карте, решение верное, и к утру я окажусь под защитой стен, а там может быть повезёт наняться в караван. А стандартной скорости передвижения можно забыть. 30 км за день здесь прошагать нереально. Можно, конечно, попытаться, вот только за первым же поворотом тебя могут запросто с허чить. Поэтому чаще всего приходится осматривать пространство впереди, а уже затем проходить его и так каждый раз. От этого скорость падает, а от постоянного напряжения и того, что приходится всматриваться в темноту, начинает болеть голова. В первую тварь я заметил спустя несколько часов. Это был синий. Он сидел посреди дороги и периодически поднимал голову. Казалось, что он воет на луну, словно бродячий пёс. Но за всё время я ни разу не увидел здесь ни луны, ни солнца. Да, было какое-то подобие заката и восхода, но на сером, вечно мрачном небе ни разу так и не появилось что-то вроде хоть отдалённо напоминающего знакомую звезду светлого диска. Меня тварь не заметила. и я решил заработать себе еще один синий камень. Внимательно осмотрев окрестность, я еще раз убедился, что она действительно в единственном экземпляре. Автомат на упор, роль которого исполняют перила на подъездном крыльце, точку на тело твари, плавно тяну спуск, хлоп. Синий замер и через несколько секунд мешком повалился в грязь, уже в падении, начиная испускать дымок. Для верности я выждал пару минут. Вал хоть и считается тихим оружием, Но выстрел всё же неплохо разносится по округе. Да, от Калашникова. Да что там, даже от моего ПП он будет громче. Однако звук есть. На мой выстрел так никто и не появился, и я отправился за своим трофеем. Ультрафиолетовый фонарем мгновенно высветил его в грязи, и он тут же перекатился в карман. Перебежав дорогу, я замер у очередного угла, достал бинокль и осмотрелся. Пока тихо, можно идти дальше. Вот так, небольшими перебежками от здания к зданию я шёл вперёд. Один раз остановился, чтобы пообедать. Я как раз проходил мимо здания, которое когда-то было кафе, и мне показалось забавным войти внутрь и поесть за столом, как обычный человек в обычной жизни. Ворд показался уже ближе к утру, когда мои часы показывали 4. Всё как обычно: высокий забор, вышки по периметру, буферная зона, состоящая из разрушенных зданий. Но что-то во всём этом было не так. Вначале я этого даже не понял и бодрой походкой отправился внутрь. Но стоило мне подойти ближе, как маленький червячок сомнений превратился в панику. Форт был мёртв. Ни света, ни людей, никаких признаков жизни внутри. Вырванные ворота валялись прямо на въезде, следы от крупнокалиберного оружия на стенах зданий внутри. Видимо, товари смогли прорвать защиту и ворвались сюда. А защитникам ничего не оставалось, как отбиваться до последнего патрона. При такой плотности огня, скорее всего, доставалось даже своим. Но первоочередная цель – это защита периметра, и здесь уже не до сантиментов. Трупов нигде не видно, но это и не удивительно. Наверняка их сожрали прямо на месте, а то, что осталось, добили ночные одиночки. Я стоял в воротах и не понимал, что же делать дальше. По идее, я уже дважды дневал за пределами стен, но от этого легче как-то не становится. До рассвета максимум часа полтора, и если я не найду какую-нибудь нару, мне конец. Отбросив сомнения, я вошёл внутрь и принялся бегло осмотреть всё, что могло предоставить мне укрытие. Многие помещения скрывали в себе следы бойни, кровь на полу, следы от пуль на стенах, в некоторых коридорах они сквозные. Здесь явно поработал крупняк. Судя по всему, этот форт прекратил своё существование совсем недавно. Потому как во многих помещениях ещё стоял запах сгоревшего пороха, всюду царила атмосфера смерти, разрухи и какой-то безысходности. Особенно хорошо это было видно в гостинице казарменного типа. А так отварий наверняка произошла очень быстро. Многие ещё спали, когда их начали стаскивать с кроватей и рвать на части. Кровью здесь был вымозан весь пол. Кто-то сопротивлялся, кого-то просто волоком тащили, оставляя за собой кровавую дорогу. Людей рвали в клочья, и они ничего не могли с этим поделать. В кармане запищал телефон, оповещая меня о том, что до рассвета осталось максимум полчаса. Созерцать остатки страшной бойни не было больше ни сил, ни времени. Проводить день в этом месте было страшно, но других вариантов у меня просто не оставалось. Выбежав на улицу, я бросил быстрый взгляд на светлеющую полоску неба и закрутил головой в поисках хоть какого убежища. «Эй, придурок, давай сюда!» Услышал я оклик и вздрогнул от неожиданности. Ты тупой, что ли? Бегом, говорю. Не задавая лишних вопросов, я бросился к человеку, что призывно махал рукой. Он стоял возле небольшого здания в конце форта. Только забежав внутрь, я увидел, что оно являлось входом в подземное бомбоубежище. Такие имеются в каждой военной части на случай войны. Толстые бетонные стены и не менее толстая железная герметично закрывающаяся дверь. Ригельный замок обеспечивал надёжную фиксацию в бетонном основании. Толщину стали вряд ли осилит даже сотня красных, а у жёлтых скорее мозги лопнут от натуги, чем эта дверь поддастся телекинезу.